«Джейкоб. Я, может, и аутист, но не могу сказать, в какой день недели вашей матери исполнится 32 года. Не могу мысленно брать логарифмы. Не могу посмотреть на газон и определить, что на нем растет ровно 6446 травинок. С другой стороны, я могу рассказать вам все, что хотите, про молнию, полимеразные цепные реакции, зауроподов нижнего мела» и привести цитаты из популярных фильмов. Периодическую таблицу химических элементов я запомнил, не напрягаясь. Научился читать среднеегипетские тексты, помог учителю математики отремонтировать компьютер. Я мог бы часами рассуждать о популярных гребнях при анализе отпечатков пальцев и о том, что упомянутый анализ — это наука или искусство. К примеру, ДНК однояйцевых близнецов идентична. Нам это известно из научного анализа но отпечатки пальцев однояйцевых близнецов различаются в деталях Гальтона. Какие доказательства вы предпочли бы, если бы были прокурором? Но я уклоняюсь от темы. Полагаю, такие способности сделали бы меня звездой на коктейльной вечеринке, если бы, а, я пил или, б, имел друзей, которые могли бы пригласить меня на вечеринку, коктейльная она или нет. Мама объясняла мне это так. Представь, что к тебе подошел человек с очень напряженным взглядом и начал рассказывать о рисунке брызг крови, возникающем при воздействии на тело объектов, движущихся со средней скоростью от полутора до семи с метров в секунду, и о том, чем он отличается от рисунков, возникающих после высокоскоростных воздействий, пистолетных выстрелов или взрывов. Или еще хуже, представь, что этот человек — ты — И ты не улавливаешь намеков на то, что жертва твоей навязчивости давно уже мечтает об одном — сбежать от тебя. Диагноз синдром Аспергера. Мне поставили задолго до того, как он стал популярен для описания неуправляемых детей у родителей, желающих, чтобы посторонние считали их отпрысков. Супергениальными, а не просто асоциальными. Честно говоря, большинство учеников моей школы знают, что такое синдром Аспергера. Благодаря одной кандидатке название Лучшая топ-модель Америки. Столько людей рассказывали мне о ней. Они, наверное, думали, что мы родственники. А сам я стараюсь не произносить этих слов вслух. Синдром Аспергера. По-моему, это звучит как название мяса самого низкого сорта или определение для слов, собравшихся на барбекю. Я живу с матерью и братом Тео. Тот факт, что мы с ним производные одного генофонда, «Вводит меня в ступор. Едва ли нам удалось бы стать более разными людьми, даже если бы мы активно стремились к этому. Мы выглядим как полярные противоположности. У него волосы мягкие и такие светлые, что могут сойти за серебро. Мои темные и разрастаются, как кусты, если не стричь их, как по обету раз в три недели. Вообще-то раз в три недели я это делаю отчасти, потому что три — это хорошее, безопасное число» в отличие, к примеру, от четырех. К тому же прикосновение чужого человека к своим волосам я могу вынести только в том случае, если готовлюсь к этому заранее. Тео вечно переживает, что о нем подумают люди, а я уже давно знаю, что они думают обо мне. Я для них странный ребенок, который стоит слишком близко и не закрывает рта. Тео слушает почти исключительно и только рэп. Отчего у меня болит голова. Он ездит на скейтборде, так будто колесики прицеплены к его подошвам. Я говорю это в качестве комплимента, так как сам едва способен идти и одновременно жевать жвачку. Тео со многим мирится, полагаю. Я же расстраиваюсь, если планы резко меняются или сбивается мое расписание. Иногда в таких случаях я просто не могу контролировать себя. Я превращаюсь в Халка. Ору, ругаюсь, все расшвыриваю. Тео я не ударил ни разу, но бросал в него разные вещи, и сломал некоторые, принадлежавшие ему. Самой значительной была гитара. Мать заставила меня платить за нее по возрастающей в течение следующих трех лет. Кроме того, именно Тео выносит на себе всю тяжесть моей правдивости».